Глава восемнадцатая Минакши, жена Аруна, изнемогала от скуки и потому решила послать за дочерью. Выглядела опарно даже красивее обычного. Круглое белое личико, обрамленное черными волосами, изумительные глаза, пронзительные, как у матери. Минакши дважды нажала на электрический зуммер, Сигнал для вызова дочкиной Аи И покосилась на книгу, лежащую у нее на коленях Это был роман Буденброки Томаса Мана Неописуемо, невообразимо скучный Она не могла заставить себя пролистать еще хоть пять страниц Арун, который в основном восхищался женой И имел досадную привычку подбрасывать ей время от времени книгу для интеллектуального, так сказать, развития, и Минакши было не избавиться от ощущения, что его якобы советы больше смахивают на утонченные приказы. «Чудесная книга», — сказал однажды вечером Арун, смеясь в окружении на редкость легкомысленной толпы, с которой они смешались, и которую, как была уверена Минакши, Буденброки или еще какая-то створожившаяся немецкая кислятина интересовали еще меньше, чем саму Минакши. «Я читал эту чудесную книгу Мана, а теперь вот Минакши приобщаю». Кое-кто из присутствующих, особенно томный Билли и Рани, на мгновение перевел удивленный взгляд Саруна на Минакши, а затем разговор перетек к служебным делам, светской жизни, скачкам, танцам, гольфу, калькутскому клубу, жалобам на этих чертовых политиков или этих пустоголовых бюрократов, и о Томасе Манне совершенно забыли. Но Минакши теперь чувствовала себя обязанной прочитать достаточную часть романа, чтобы ознакомиться с ее содержанием, и, кажется, Арун был рад видеть эту книгу у нее в руках. Минакши думала, «Какой Арун чудесный! И как же приятно жить с ним здесь!» красивой квартире в Санни-парке, недалеко от дома ее отца на Балинганшской кольцевой дороге. И к чему им все эти яростные ссоры? Арун был невероятно вспыльчив и ревнив, и ей достаточно было томно взглянуть на томного Билли, чтобы Арун начал тлеть где-то глубоко внутри. Она думала, как чудесно было бы придержать этот мужнин огонь, чтобы он вспыхнул позже. В постели. Но это не всегда срабатывало, как планировалось. Частенько Арун впадал в мрачную угрюмость, перегорал и становился совершенно непригоден для любовных утех. Убили и Рани была девушка Ширин, но это абсолютно не волновало Аруна, который подозревал, и небезосновательно, что Минакши испытывает непроизвольное плотское влечение к его другу, Ширин, в свою очередь, время от времени вздыхала между коктейлями и сетовала, что «Билли неисправим». Когда в ответ на звук зуммера прибыла Айя, Минакши сказала на ломаном хинди «Дет калао». Престарелая я не отличавшаяся быстротой реакции, заторможенно повернулась со скрипом, чтобы исполнить приказ хозяйки. Принесли опарну. Девочка была только-только после дневного сна. Она зевнула, когда ее поставили перед матерью и протерла кулачками глаза. «Мамочка», — сказала опарно по-английски, — «я хочу спать, а Мириам разбудила меня». А я Мириам не понимала по-английски, но, услышав свое имя, беззуба и добродушно усмехнулась ребенку. «Я знаю, куколка моя драгоценная», — сказала Минакши, — «но маме было нужно тебя увидеть, ей было так скучно». «Иди сюда и покажись-ка со всех сторон». Апарна была одета в лиловое пышное платье с воланчиками и выглядела, по мнению ее матери, непростительно прелестно. Минакши скосила глаза в сторону зеркала на туалетном столике и с радостью отметила, какая же они восхитительная парочка — мама и дочка. ты такая хорошенькая сказала она о парне что пожалуй заведу ка я себе целую коллекцию маленьких девочек опарна бибека чарлулата». и взгляд опарны заставил ее прикусить язык если в этом доме появится другой ребенок заявила опарна я выброшу его прямо в корзину для бумаг о сказала Минакши, потрясенная, и даже не слегка. Окруженная со всех сторон столькими своевольными личностями, опарно довольно рано развела весьма богатый словарный запас. Трехлеткам не положено так четко изъясняться, да еще и условными конструкциями. Минакши взглянула на опарну и вздохнула. «Ты потрясающий ребенок! А теперь выпей молочка!» сказала она, а затем обратилась к Айе. «Дуд хлао, эгдум!» И Мириам заскрипела за стаканом молока для малышки. Почему-то медленно удаляющаяся спина Аи раздражала Минакши, и она подумала, «Нам и в самом деле нужно заменить Б.К. Абсолютно бесполезная рухлять. «Б.К.» — так они с Аруном частенько называли престарелую няньку — Минакши с удовольствием смеялась, вспоминая тот случай за завтраком, когда Арун оторвался от кроссворда в смене, чтобы сказать: «А, "А, прогони эту беззубую коргу из комнаты, она весь аппетит отбивает". С тех пор Мириам стала БК. Жизнь с Аруном полна подобных внезапных восхитительных моментов, подумала Минакши. Если бы так было всегда. Беда в том, что ей приходилось вести хозяйство, а она это терпеть не могла. Раньше за нее все делала старшая дочь господина судьи Чаттерджи, и теперь она постигала, насколько сложно хозяйствовать самостоятельно, управлять челядью. А я, слуга-повар, подметальщик и садовник, работающий не полный день, шофером, который числился в штате компании, командовал Арун, вести счета. Делать самостоятельно покупки, которые нельзя доверить слуге или А.Е., следить, чтобы все это укладывалось в бюджет. Последняя она считала самой сложной задачей. Минакши воспитывалась в роскоши, и хотя она настояла, вопреки совету родителей, на романтическом приключении, которое означало, что после свадьбы надо непременно стоять на своих четырех ногах, оказалось, что она не способна обуздать привязанность к некоторым вещам, Например, заграничному мылу или маслу Которые были неотъемлемой частью цивилизованной жизни Ей не давал покоя тот факт, что Арун помогал всем и каждому в своей семье И она частенько ему об этом напоминала «Ну, — сказал недавно Арун, — теперь, когда Савита вышла замуж, стало на одного меньше, согласись, дорогая» Минакша вздохнула и ответила двустишием «Вышла замуж, и поверь, — «Меры все при мне теперь!» Арун нахмурился. Ему в очередной раз напомнили, что старший брат Минакши — поэт. Самый зрелый плод давней близкой дружбы с рифмами, настоящая одержимости импровизированными двустишиями, которые почти все чатаджи научились складывать с молодых ногтей. Порой стишки получались чрезмерно ребячливые. А я принесла молоко и ушла. Минакши снова обратила свои прекрасные очи к Будденброкам, пока опарно сидела на кровати и пила молоко. Нетерпеливым стоном она отбросила Томаса Манна на кровать, повалилась следом, закрыла глаза и немедленно уснула. Проснулась она спустя двадцать минут от внезапной боли, когда опарно ущипнула ее за грудь. «Не будь злюкой, опарно, сокровище мое. Мама пытается поспать», — сказала Минакши. «Не спи», — ответила опарно. «Я хочу играть». В отличие от других детей ее возраста опарно никогда не говорила о себе в царственном третьем лице, хотя ее мать постоянно грешила этим. «Лапочка, мама устала. Она читала книгу и не хочет играть. Не сейчас, во всяком случае». «Позже, когда папа придет домой, он поиграет с тобой. Или можете поиграть с дядей Варуном, когда он вернется из колледжа». «Что ты сделала со своим стаканом?» «Когда папа придет домой?» «Я бы сказала, примерно через час», — ответила Минакши. «Я бы сказала, примерно через час», — задумчиво повторила опарно, словно ей понравилась фраза. «Я тоже хочу кулон». Добавила она, потянув золотую цепочку матери. Минакши обняла дочку. «Будет у тебя такой!» Сказала она, меняя тему. «А теперь иди к Мириам». «Нет!» «Тогда оставайся, если хочешь, но веди себя тихонечко». Какое-то время опарно молчала. Она посмотрела на Буденброков, на свой пустой стакан, на спящую мать, на стеганное одеяло, на зеркало, на потолок, Затем позвала «Мам!» Ответа не последовало. «Мама!» — попыталась снова достучаться опарно, чуть повысив голос. «Мама!» — крикнула опарно во все горло. Минакши резко села и встряхнула опарну. «Ты хочешь, чтобы я отшлепала тебя?» — спросила она. «Нет!» — решительно ответила опарно. «Тогда почему ты кричишь?» «Что ты хочешь сказать?» «У тебя был тяжелый день, дорогая», — спросила опарно, надеясь смягчить мать очарованием. «Да», — коротко ответила Минакши. «Родная, возьми стакан и иди к Мириам сейчас же!» «Можно мне заплести твои волосы?» «Нет». Опарно неохотно слезла с кровати и направилась к двери, проворачивая в голове идею пригрозить «Я расскажу папе». Хотя она никак не могла сформулировать «ябеду». Тем временем ее мать вновь сладко уснула. Ее губы чуть приоткрылись. Длинные черные волосы разметались по подушке. Вечер стоял жаркий. И все склоняло ее провалиться в долгий, томный сон. Грудь ее мягко вздымалась и опускалась. Ей снился Арун. Красивый, энергичный. уступчивый, который должен был всего через час приехать домой, а некоторое время спустя ей стал сниться Билли и Рани, с которым они встретятся позже, тем же вечером. Приехал домой Арун, оставил портфель в гостиной, вошел в спальню и закрыл дверь. увидев спящую Минакши, он прошелся туда-сюда по комнате, а потом снял пиджак и галстук и лег рядом с ней, не тревожа ее сна. Но вскоре его рука легла ей на лоб, затем опустилась по лицу вниз, поползла к груди. Минакши открыла глаза и сказала: "О". Она растерялась на мгновение, но вскоре взяла себя в руки и спросила, который час? Пол шестого. Я пришел домой пораньше, как обещал, а ты, оказывается, спишь. Я не могла поспать до этого, дорогой, опарно. Будила меня каждые две минуты. «Какие планы на вечер?» «Ужин и танцы с Билли и Шерин». «А да, конечно!» Сделав небольшую паузу, Арун продолжил. «Если честно, милая, я довольно сильно устал». «Может, стоит отменить планы на этот вечер?» «Ничего. Ты сразу оживешь после пары бокалов», — сказала Минакши беспечно. «И пары взглядов ширин», — добавила она. «Думаю, ты права, милая», — Арун потянулся к ней. Месяц назад у него были небольшие проблемы со спиной, Но сейчас он полностью восстановился. «Нехороший мальчишка!» — сказала Минакши и убрала руку. Через некоторое время она добавила. Бка обжуливает нас на остермилке». «А!» — равнодушно протянул Арун, а затем перешел к теме, которая была интересна ему. «Сегодня я выяснил». что местный деляга завысил расценки по нашему новому бумажному проекту на 60 тысяч. Мы попросили его, конечно, пересмотреть свои расчеты. Но это все шокирует. Нет ни чувства деловой этики, ни личной этики в конце-то концов. На днях он заявился к нам в офис и заверил, что делает нам особое предложение — Якобы по причине наших давних взаимоотношений Теперь я обнаружил после разговора с Джоком Макеем Что в точности то же самое он предложил им Но взял с них на шестьдесят тысяч меньше, чем с нас «Что ты будешь делать?» — прилежно спросила Минакши Она перестала вникать несколько предложений назад Минут пять, пока Арун говорил Ее мысли лениво копошились. Когда он остановился, вопросительно взглянув на нее, она сказала, позевывая от остаточной сонливости, «Как ваш босс отреагировал на это все?» «Сложно сказать. С Безилом Коксом сложно что-либо сказать, даже если он доволен». «В этом случае, я думаю, он еще и настолько же раздражен возможной задержкой, насколько доволен определенной экономией». Арун изливал душу еще минут пять. А Минакши тем временем начала полировать ногти. Дверь спальни была заперта, чтобы их не отвлекали. Но когда Апарна увидела портфель отца, она поняла, что тот вернулся, и потребовала, чтобы ее впустили. Арун открыл дверь и обнял ее, и в течение следующего часа они вместе занимались головоломкой с изображением жирафа, которую Апарна увидела в магазине игрушек через неделю после того, как ее свозили в Брахампурский зоопарк. Они уже складывали эту головоломку несколько раз, но Апарне она еще не надоела — И Аруну тоже. Он обожал свою дочь. И иногда ему было жаль, что они с Минакши гуляют почти каждый вечер, но нельзя же было позволить жизни остановиться из-за того, что у них ребенок. В конце концов, для чего нужны Аи, и раз уж на то пошло, младшие братья? «Мама обещала мне кулон», — сказала Апарна. Да? «Милая», — спросил Арун, — «как она, интересно, собирается его купить? Мы не можем себе сейчас его позволить!» Апарна выглядела настолько разочарованной, особенно последней новостью, что Арун и Минакши посмотрели друг на друга с нескрываемым обожанием. Но она обещала. Тихо и решительно, сказала опарно. «А сейчас я хочу собирать головоломку». «Но мы только что закончили», — возразил Арун. «Я хочу сложить другую». «Займись с ней, Минакши», — сказал Арун. «Займись ты, милый», — сказала Минакши. «Мне нужно приготовиться, и, пожалуйста, уберите за собой все с пола в спальне». Некоторое время Аруна и Апарна, в этот раз изгнанные в гостиную, лежали на ковре, собирая мозаику мемориала Виктории, пока Минакши купалась, одевалась, поливалась духами, обвешивалась украшениями. ворун вернулся из колледжа, проскользнул мимо Аруна в свою крохотную комнатушку и сел за книги. Но он очень нервничал. и не мог сосредоточиться, учеба не клеилась. Когда Арун пошел собираться, он вручил брату опарну, и остаток вечера Ворон провел дома в попытках развлечь племянницу. Длина шея и Аминакши заставила множество голов повернуться в ее сторону, когда их группа из четырех человек вошла в Фирпо поужинать, Арун сказал Ширин, что она выглядит великолепно, а Билли, с томлением души, посмотрел на Минакши и сказал, что она выглядит божественно. И все прошло потрясающе. И затем последовали приятно возбуждающие танцы в клубе «Триста». Минакши и Арун действительно не могли себе позволить всего этого А вот Билли и Рани мог. Но казалось недопустимым, чтобы они... Для кого такая жизнь словно и была придумана? Лишились ее из-за какого-то досадного отсутствия средств. Но Минакши не могла отвести взгляда и за обедом, и после него. От маленьких золотых сережек ширин, которые красиво свисали... из ее аккуратных бархатистых мочек. Был теплый вечер. В машине по дороге домой Арун сказал Минакше Дай руку, дорогая. И Минакше положив кончик указательного пальца с лакированным красным ноготком на тыльную сторону его ладони, сказала, — Вот. Арун подумал, как это восхитительно, элегантно. И кокетливо. Но вот Минакши думала совсем о другом. Позже, когда Арун лег спать, Минакша открыла свой футляр для драгоценностей. Чатарджи не доверили своей дочери большого количества драгоценностей, дав достаточно для возможных потребностей, и достала две золотые медали — Столь дорогие сердцу госпожи Рупы Мэры. Она подарила их Минакши в день свадьбы, чувствуя, что это уместный дар для невесты ее старшего сына. И еще она чувствовала, что муж одобрил бы ее поступок. На обратной стороне медалей были выгравированы надписи «Инженерный колледж Томасона Рурки». Рагубир мэра Гражд.инж. Первая точка шестнадцатый и физика. Первая точка шестнадцатый соответственно. Два льва сурово восседали на пьедесталах на обеих медалях. Минакши взглянула на них, прикинула на вес в ладонях. Затем приложила прохладные драгоценные диски к щекам. Она гадала, сколько они весят. Из головы не шла мысль о золотой цепочке, обещанной о парне, и золотых каплях, которые фактически уже пообещала сама себе. Она довольно внимательно успела изучить их, пока они болтались на маленьких ушах ширин, висячие серьги имели форму крохотных груш. Когда Арун нетерпеливо позвал ее спать, она пробормотала. «Сейчас иду». Но прошла минута или две, прежде чем она присоединилась к нему. «О чем ты думаешь, дорогая?» — спросил он ее. «Ты, похоже, озабочена не на шутку». Но Минахша инстинктивно поняла, что посвящать мужа в свои свежие планы насчет этих безвкусных медалей не самая лучшая идея. И она уклонилась от темы, прикусив мочку его ухо.